Матрёна Распутина, старшая дочь Григория Распутина, родилась в 1898 году. Вскоре после революции Матрёне с мужем удалось выехать из России. Свои записки об отце Матрёна Григорьевна писала с 1946 по 1960 год. Что же представляет собой записки Матрёны Распутины? Это если попытаться определить одной фразой объяснение с теми, кто считает Григория Распутина виновником едва ли не всех бед, обрушившихся на Россию. Книга построена как толкование жизни отца, от рождения в селе Покровском до смерти в водах Невы в Петрограде. И именно в неожиданном, но всегда абсолютно логичном, психологическом, толковании поступков Григория Распутина заключается прелесть записок матрены. При этом естественно, что, отвечая на вопрос «почему», Матрёна передает массу подробностей, ускользавших от других, как она пишет, воспоминателей. Какая связь между смертями братьев Михаила и Григория Распутиных, случившимися с почти сорокалетним разрывом, между Елизаветой Английской и Анной Вырубовой, между тягой великого князя Николая Николаевича к охоте и вступлением России в войну в 2014 году? между религиозностью, эротизмом в самом Распутине и так далее. Матрёна Распутина обо всем этом знает. Насколько точно ее знание? Ровно настолько, чтобы то, о чем она говорит, было вполне возможным. Прелесть записок Матрёны Распутины и в том, что каждый читающий сам сможет, если захочет, определить дистанцию от возможного до действительного. Матрёна Распутина, старшая дочь Григория Распутина, родилась в 1898 году. 5 октября 1917 года вышла замуж за офицера Бориса Соловьева. Вскоре после революции Матрёне с мужем удалось выехать из России. Семья обосновалась в Париже. В 1924 году муж умер. Матрёна осталась с двумя дочерьми на руках, практически без средств. К тому времени относятся начало ее карьеры, довольно удачной танцовщицы. Позже, уже в Америке, матрена освоила профессию, возможно, больше отвечавшую ее темпераменту – укротительницей тигров. Умерла она в Лос-Анджелесе, Калифорния, США в 1977 году от сердечного приступа. Свои записки об отце она назвала их на иностранный лад. Распутин почему? Матрёна Григорьевна, впрочем, в Америке она была известна как Мария, писалась с 1946 по 1960 год. По неизвестным причинам сама она их не опубликовала, хотя и стремилась, даже согласилась на их использование своей американской соседкой по дому престарелых. Я приобрел эту рукопись в 1999 году у её последней владелицы, которая почему-то не разрешила мне объявить ее имя. Назову ее госпожой Икс. Сама госпожа Икс родилась и живет в Парагвае. Ее дед по матери был одним из тех казаков, которые, бежав из Крыма в 1920 году, решили попытать счастья в Южной Америке. Их тогда целыми сотнями сманивали плодородными землями и возможностью быстро встать на ноги. Тетка госпожи Икс вышла замуж и уехала в Америку в 1957 году. По каким-то соображениям она почти не поддерживала связи с родными, так что сообщение о наследстве от бездетной и малознакомой родственницы стало для госпожи Х неожиданным. Кроме довольно значительной суммы денег, она привезла из Америки деловые бумаги и коробку с рукописью, в которую, разумеется, заглянула, но не более. По-моему, из-за недостаточного знания русского языка госпожа Икс толком даже не представляла, чем заполнены три толстые тетради с массой вклеек, доставшиеся ей от тетки. Как рукопись Распутина попала к ее тетке, она не знает. Осенью 1998 года госпожа Икс показали изданные мною книги Романовой «Императорский дом в изгнании» и мемуары князя Юсупова «Убийца Распутина». Тогда я и решила, что, может, вы захотите сдать записи его дочери, объясняла мне позже госпожа Икс. Полгода ушло у нас на переговоры. И ведь все только по почте, никаких факсов у нее нет. Еще несколько месяцев рукопись морем добиралась до Москвы. Что же представляет собой записки матрёны Распутины? Это, если попытаться определить одной фразой, Объяснение с теми, кто считает Григория Распутина виновником едва ли не всех бед, обрушившихся на Россию. И тут надо сказать, что, приобретая слепую записки дочери Распутина, на мое предварительное знакомство с рукописью, госпожа Икс не соглашалась. Я действовал с некоторым опасением. Оправданным было ждать от Матрены Распутиной вариации на тему ее же записок об отце, выпущенных еще до войны. Книги очень наивные и совершенно апологетические. Отдельно надо сказать о книге, вышедшей по-английски в США в 1977 году. Под двумя фамилиями. Пэт Бархем и Марии Распутины. Распутин по ту сторону мифа. Я даже заказал ее перевод. Но издавать не стал. В ней доля участия дочери Распутина свелась к передаче эпизодов жизни отца и они, к сожалению, совершенно потонули в клюкве и патоке. Однако перекличка с записками, которые перед вами бесспорно. На сей раз меня ждал приятный сюрприз. Теперь он ждет вас. Три тетради, исписанные почерком не слишком усердной ученицы, оказались весьма занятным чтением. Чтением увлекательным и познавательным как широкому читателю, так и узкому специалисту.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 Какая связь между смертями братьев Михаила и Григория Распутиных, случившимися с почти 40-летним разрывом, между Елизаветой Английской и Анной Вырубовой, между тягой великого князя Николая Николаевича к охоте и вступлением в Россию в войну в 2014 году, между религиозностью и эротизмом в самом Распутине и так далее? Матрёна Распутина обо всем этом знает. Насколько точно ее знание?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 Чтению абсолютно не мешает не всегда точное исследование авторам хронологии. Сохранена лишь временная канва, а некоторые события положены не на свое место. Почему? Побеждает в борьбе с «когда»? Степень внутренней вовлеченности Матрены в описываемые ею события видна из того, как она отражает бытовые подробности. Они для нее далеко не главные но она из того времени и никак не может ими пренебречь. Так милые детали, будто проступает сквозь первый план. Особое дело тон записок. Никакого придыхания, сантиментов ровно столько, сколько положено, чтобы они не раздражали. Но никаких сомнений, Матрёна обожает своего отца. Но обожает, так сказать, достойно, оставляя за другими право на нелюбовь к нему. «Не любите». Но хоть поймите, не отмахивайтесь. И право отмахнуться трудно. Временами на странице записок просто-таки врывается темперамент, явно унаследованный дочерью от отца. Наверное, именно темперамент вынуждал Матрёну Распутину пренебрегать в самых напряженных местах правилами орфографии, разумеется, старой. Не говоря уже о пунктуации. Она словно торопится высказаться, иногда не дописывая слова или сокращая их самым причудливым образом. Собственно, работа издателей свелась к расшифровке некоторых слов. Очень незначительные правки стиля. Исключительно из-за того, что по мере продвижения к концу русский язык матриона становился все более американизированным. Сверки цитат и приведению их к виду, в каком они воспроизводятся в современных изданиях. Для облегчения чтения я разбил текст на главы и подглавки и дал им название. Приложения также добавлены мною. И, наконец, я завершаю это затянувшееся объяснение с читателем краткой справкой. Кто есть кто в воспоминаниях Распутины. Даю только имена и род занятий во время описываемых событий, основных упоминаемых ею персон. Александр Михайлович Сандро. Великий князь, дядя Николая II, женатый на его сестре Ксении. Анастасия Николаевна Станна, великая княгиня, дочь Черногорского князя Негоша, жена великого князя Николая Николаевича. Бадмаев Петр Александрович, сын богатого бурятского скотопромышленника, врач, пользовался приемами восточной медицины. Белецкий Степан Петрович исполняющий обязанности директора департамента полиции, товарищ министра внутренних дел. Боткин Евгений Сергеевич, домашний врач царской семьи. Боткина Мельник, его дочь. Бьюкенен Джордж, посол Великобритании в России. Витый Сергей Юльевич, граф, государственный деятель. Войеков Владимир Николаевич, дворцовый комендант. Вырубова Анна Александровна. Фрейлина императрица Александра Федоровны и доверенное лицо царской семьи. Гермаген Долганев Георгий Ефремович. Епископ Саратовский и Царицынский. Уволен на покой. Головина Мария Евгеньевна. Муня. Невеста Николая. Брата Феликса Юсупова. Поклонница Распутина. Гурко Владимир Иосифович. Коммердер. Товарищ министр внутренних дел. Отправлен в отставку после скандала, связанного с денежными махинациями. Дмитрий Павлович. Великий князь. Двоюродный брат Николая II. Любовник Феликса Юсупова. Евреинов Николай Николаевич. Театральный деятель, литератор. Елизавета Федоровна Элла. Великая княгиня, старшая сестра императрицы Александры Федоровны. Живахов Николай Давидович. Князь. Камер Юнкер исполняющий обязанности товарища оберпрокурора Священного Синода. Ильядор Труфанов. Иоанн Кронштадтский. Сергеев Иоанн Ильич. Настоятель Андреевского собора в Кронштадте. Церковный проповедник и писатель. Ковалевский П. Публицист. Коваль-Бобль Иван. Публицист. Каковцев Владимир Николаевич. Граф министр финансов. После убийства Столыпина был назначен премьер-министром до 1914 года. Лохтина Ольга Владимировна, жена действительного статского советника, поклонница Распутина. Мария Федоровна, жена Александра III, мать Николая II, вдовствующая императрица. Мелица Николаевна, великая княгиня, дочь черногорского князя Негоша, жена великого князя Петра Николаевича. Николай Николаевич, великий князь, дядя Николая II. Палеолог Морис, посол Франции в России. Протопопов Александр Дмитриевич, последний министр внутренних дел Царской России. Пуришкевич Владимир Митрофанович, крупный землевладелец, депутат второй, II, 3 и IV Государственной Думы, основатель Союза Русского Народа и Палаты Михаила Архангела. Радзянка Михаил Владимирович, крупный землевладелец, председатель Третьей и Четвертой Государственной Думы, был одним из тех, кто объяснял Николаю II необходимость дарования Конституции во имя сохранения монархии. Руднев Владимир Михайлович, товарищ прокурора Екатеринославского окружного суда. В марте 1917-го включен в чрезвычайную следственную комиссию с поручением обследовать источник безответственного влияния при дворе. Симанович, Арон Семенович, купец Первой гильдии, ювелир, личный секретарь Распутина, Труфанов Сергей Михайлович и Еромонах Илиодор начинал как многообещающий проповедник и ревнитель веры. В 1912 году публично отрекся от Бога веры и церкви. Феофан Василий Быстров, епископ, ректор Петербургской духовной академии и одно время духов, духовник императрицы Александры Федоровны. Филипп, французский авантюрист. Юсупов Сумароков Эльстон Феликс Феликсович, князь, наследник богатейшего состояния в России, муж Ирины Александровны дочери великого князя Александра Михайловича, племянницы Николая II. Имеющиеся в тексте неправильности в написании автором имен, фамилий и должностей не оговариваются.